Глава двадцать вторая. Ангеловые столпы. Глубокой ночью, поняв, что ему все равно не заснуть, Алёша встал и в темноте стал одеваться, чтобы не разбудить ребят. Петя и Женя спали на кроватях, а Игорю, приехавшему на сороковины, поставили раскладушку. И Алёша пробирался боком, чтобы не задеть за ноги Соколенко. Эрика из колонии не отпустили, хотя отец Василий добивался этого через начальство. Осторожно передвигаясь, Алёша прошел в кабинет отца Алексея и, добравшись до письменного стола, включил настольную лампу. Здесь все осталось на своих местах, как было при жизни батюшки. Слева от стола стеллаж с книгами, справа в красном углу иконы, лампада перед ними, аналой, на нем молитва слов служебник Евангелия. Над диваном картина, подаренная Егором Пургиным. Один из вариантов расписи, которую художник предлагал для храма, распись должна быть центральной, но отец Алексий сказал, что это все-таки светская картина, а для храма нужно иное. И в самом деле, Божий человек, изображенный художником на высоком волжском берегу, шел впереди людей, прижимая крест к груди. В ветхих одеждах, на закалённом в испытаниях теле, с лицом мужественным, скуластым, как у отца Алексия, с длинной чёрной бородой он походил больше на воина, чем на блаженного. За ним, чуть поодаль, шли пустынно жители и молитвенники, вдохновившие его на подвиг. Но странно, в их лицах опять-таки угадывались не святые египетских и сирийских пустынь, а наши, русские святые, которых Егор изобразил пустынью. в священнических одеждах, с лицами самыми что ни на есть славянскими, а в женщинах, которые стояли справа, несколько позади святых и держали за руки мальчиков и девочек, и вовсе угадывались лица матушки Елисефеты и Веры. Дети тоже походили на воспитанников обители, хотя прямого сходства не было, как и в облике тех людей, священников, учителей, которые шли за святыми слева от них. На заднем плане, на другом берегу Волги, стоял храм, напоминающий храм обители. Выселись зеленые холмы, отливала синяя река, а по ней шла самоходная баржа с каким-то грузом. И эта баржа сразу делала картину современной, хотя персонажи на ней были изображены вроде бы времен давно прошедших. Отецу Алексею картина понравилась. Но роспись он попросил художника сделать все же другой, более церковный, исключив похожесть персонажей и сделав их более обобщенными и надмирными. И художник сделал в храме то, о чем просил его настоятель. Картину он тоже дописал. Она получилась более выразительной, чем роспись в храме, потому что у Егора лучше получались земные люди, а не небесные. Когда после долгих обсуждений решили, что картина будет существовать самостоятельно, Егор пририсовал на пологом берегу реки трех коров. Одна была шоколадного цвета, как Марька, другая белая с черными пятнами, как Белянка, а третья светло-коричневая, как Васена. Возле них шла девочка в белой косынке и в белом переднике на сером платье, похожая на Анюту. А рядом с пастушонком Анютой... Он нарисовал задурную собаченку с развернутыми стоящими ушами, как у Питкина. Алёша сел за стол батюшки, нашел чистую бумагу, взял ручку, задумался, прежде чем написать первые слова. В этом серьезном юноше с удлиненным лицом, прямым носом, несколько впалыми бледными щеками и крутым лбом... Теперь нельзя было узнать того голодного мальчишку по прозвищу Чудик, который все никак не мог насытиться и прятал куски хлеба под матрас. Из Москвы мать отправила его поездом к тетке в Оренбург, но в Кручинске Алёша вышел из вагона, потому что у этой тетки он уже был, натерпелся всякого, и потому решил лучше к ней не ехать, а остаться в городе, где есть река. Волга понравилась ему сразу. Пляжами по берегам рощами, где вполне можно жить, устроив что-нибудь вроде шалаша на лесистых склонах гор. Так он и поступил. Бедовал летом на Волге, в холоды по подвалам, пока не встретился с ребятами, которые теперь его братья. Алёша поправил распятие, стоявшее у отца Алексея на столе, предвинул чистый лист бумаги ближе к себе. Так, когда он лежал на кровати с закрытыми глазами, вроде было ясно. что он хотел записать, но сейчас слова куда-то подевались. Надо выбрать надгробную надпись, но до сих пор Алеша не решил, какой она должна быть. Матушка Элисофета сказала, что и она будет думать, но пусть и Алеша поищет подобающие слова, ведь он много читает, многие псалмы и поучения святых отцов помнит наизусть. Но все, что приходило на ум, казалось Олеже не подходящим, не выражающим ту главную суть, которая бы лучше всего говорила о душе и жизни отца Алексия. Может, нечего мудрствовать, написать евангельское: нет выше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Вот и все. Но и эти великие слова казались Олеже слишком известными не теми, какие должны быть на могиле самого дорогого для него человека. Он встал, затеплил лампаду, раскрыл молитво слов, лежащие на аналое, увидел, что на листке, сложенном вдвое, написано молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского. Прочел: «Отче наш, иже на небеси, да светится имя Твое в России, да придет царствие Твое в России, да будет воля Твоя в России. Ты насади в нее веру истинную, животворную. Истина не может быть сравнена с ложью». а правда веры с неправедными исповеданиями истина господня пребывает во век как хорошо как верно и он взяв листок с молитвой кронштадтского батюшки переписал ее крупными четкими буквами положил руку задумался хорошо они должны жить как завещал великий батюшка а что сейчас вот он Алексей Чуднов теряет уже второго отца Первый Владимир Иванович, преподаватель истории, выпускник университета, не захотел учить детей той истории, которая была изложена в учебниках для средней школы. Работал, где придется, а когда вновь можно было преподавать ту историю, которую он знал и любил, сил на эту работу уже не осталось. Кончил тем, что умер на скамейке вокзала, выпив какой-то отравленной жидкости, предложенной ему как спиртное. Отца Алёша лучше всего помнит по тому дню, когда они вместе с ним рыбачили на Волге. Он был высокий, загорелый и рассказывал сыну, когда они улеглись спать в шилоше, какие-то замечательные истории. Но какие именно Алёша не запомнил. Зато запомнил запахи реки, ивовых кустов после дождя. Господи, почему отец Алексей плавал лицом вниз, мертвый, под такими же ивовыми кустами? Для того чтобы я помнил его всю жизнь как родного отца, но это же совсем другое, не как в детстве, а самое страшное, что я видел, когда мать за кражу забрала милиция, мне не было так тяжело. Помолиться, тогда легче станет. Он опустился на колени и прошептал: «Святые преподобные новомученики и исповедники российской земли, молите Господа за нашего отца Алексия и за душу отца моего Владимира, помолитесь, хоть он и грешник большой». Он вспомнил то, что говорил отец Алексей тогда еще отец Петр на поминках Кати, чтобы у нас не осталось ни одного ребенка без родителей и без любви. Да, так он говорил. Господи, сделай, чтобы было так, сказал тогда отец Алексей. А мы ради этого жизни не пожалеем. Я говорю за своих ребят, потому что знаю их. Алёша помолчал, собираясь с духом. Они придут по первому слову, если ты позовешь. «Если позовут на помощь наши братья и сестры, мы же это доказали, когда обороняли наш дом, а теперь он у нас в сто раз лучше прежнего, только вот нет отца Алексея». Думал Алеша и прошептал, «Прими его, Господи, в дом свой. Очень тебя прошу, прими». «А я обещаю. Даю клятву. Обед. Так правильнее сказать, что буду стараться быть таким, как отец Алексей. Делать, что он делал?» Что он не успел сделать, но слышь мои слова, господи! Он встал с колен, Спаситель смотрел с иконы прямо на него, а Лёша не отвел взгляда, поклонился до пола и перекрестился. И только после этого вышел из дома, направляясь к храму. Светлело. На фоне неба свинцово-пепельного хорошо был виден золоченый крест на верху голубого купола храма. Над Волгой, над всей землей о крест тучи разорвались. А из-под них наискось по воде и земле ударили солнечные лучи. Ангеловы столпы! Чуть не вскрикнул Алёша. Он помнил, что однажды видел такие же лучи после дождя, когда они шли с отцом Алексеем после работы в поле. Отец Алексей обрадовался тогда, заулыбался, объясняя ребятам, что в народе нашим эти лучи называются ангеловыми, потому что по ним как будто спускаются с неба ангелы. И забирают с собой души праведников. Мы не видим их, а вот лестницу, по которой они легко ушагают, нам видно. Правда, хорошо, сказал тогда отец Алексей и положил руку на плечо Алёши. Правда, ответил он. И действительно было хорошо, потому что и река, и лес на холмах, и поле перед ними были тогда и сейчас облиты небесным светом. Но сейчас вид был еще лучше, потому что ангелов из толпы Золотили и крест на куполе храма, и сам бело-голубой храм так ясно видимый в этот час свежего с первым легким морозцем утра. У могила отца Алексея он остановился. Крест поставили временный деревянный с голубцом. Ничего, сделаем белоснежный или из черного мрамора, там видно будет, думал он. А надпись? Ясно теперь, какая будет. Это ведь любимая молитва отца Алексея. Раз она лежала в его молитвослове, на аналоя. Он перекрестился, открыл замок на дверях и вошел в храм. Конец книги. Январь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Ирина Воробьева.